В поезде Энди очень долго молчит, а потом обращается ко мне. «Джефф, можно задать тебе один вопрос?» «Два, — говорю я, — или сорок». «Вся эта идея пришла тебе в голову еще до того, как мы тронулись в путь с Меркисоном?» «Еще бы! А как же иначе? Ведь у тебя было на уме то же самое». Энди опять умолкает и полчаса не произносит ни слова. Видно, на него порою находит затмение, когда он не вполне понимает мою систему гуманности и нравственной гигиены. «Джефф», — говорит он, — «я очень хотел бы, чтобы ты как-нибудь на досуге начертил для меня диаграмму твоей пресловутой совести, а внизу под чертежом примечание». В иных случаях это было бы мне очень полезно для справки.